Глава 51. Аргументы. Чарли. Две недели пролетели совершенно незаметно. Все это время я жила в каюте капитана. Собственно, я уже и не представляла, каково это быть вдали от Дейрона. Первое время такая быстрая привязанность к мужчине меня пугала настолько, что я даже решилась обсудить этот вопрос со своим единственным другом на корабле, с Нейтаном. «И почему ты решила, что это неправильно?» Удивился моему путанному пояснению и заданному вопросу док. «Ну, между людьми чувство и доверие строятся годами, а мы с Дэйм вместе всего несколько дней», выразила я свои сомнения корабельному врачу. «Так ты и не человек, как и твой Акаир. Не нужно применять на себя чужие судьбы. Чего ты боишься, Чарли? Дэйрон тебя не оставит и не обманет. Это просто невозможно, понимаешь?» Заверил меня Нейтон: "Прогоняй мои страхи". Разговор забылся, и я наслаждалась нашими совместными вечерами, беседами возле смотрового иллюминатора и жаркими ночами. Дей давно перестал быть для меня просто капитаном катера, на котором мне посчастливилось устроиться работать. Он стал для меня мужчиной, порой раздражающе упрямым и излишне опекающим, но чаще всего родным, нужным и просто маим. Миссия Киры тоже шла своим чередом. Ещё с двух планет Кейраном и его командой были взяты образцы, но нигде ничего нештатного не произошло. Даже пакость Шелли сменила гнев на милость. Хотя правильно будет сказать, что вредной зверушке сейчас до нас Дэм да нет никакого дела. Она с головой погрузилась в собственную личную жизнь с тем самым чёрненьким особо ценным образцом, чем безмерно радовала фанатика Кея. Пока неизвестно, будет ли у этой пары потомство, но общий язык они точно сумели найти. Кстати, чёрного лейра назвали Майла, и в отличие от своей склочной подруги, наш Найдёниш был до невозможности миролюбивым и ласковым. И вот сегодня Акира наконец вернулась к обжитому сектору нашей галактики. Планета, на которой мы планировали сделать очередную остановку, называется Эурос. Это был далеко не самый развитый мир, населённый грубыми желтокожими великанами, но там имелось всё необходимое, чтобы пополнить изтраченные запасы топлива, продовольственного концентрата и запасных частей для обслуживания техники. "Чарли, мы с Рейми и ребятами отправляемся за закупками. Будет лучше, если ты подождёшь нас на борту Акиры", сказал Дерен, поправляя пояс, на котором крепилось парализующее оружие. "Я не согласна. Мы с ней-то намекием договорились посетить местный рынок. Я читала путеводитель по Эурусу. Это очень колоритное место. Хочу посмотреть на изделия местных мастеров. Судя по картинкам из сети, иуриолы делают просто удивительные поделки из камня и металла. Хочу купить сувениры. Ты говорил, что по прилёте на Тарию мы встретимся с твоей семьёй. Быть может, тут я найду что-нибудь достойное им в подарок. возразила я своему хмурому капитану, чмокнув его в щёку. Милая, тебе не обязательно одаривать моих родителей или братьев. Ты моя Акира, они и так будут любить тебя, перехватив меня за талию, произнёс Дэйран. Но ну, прямо-таки сразу и любить? не поверила я. Далеко не всякий мужчина на Тарии обретает счастье в виде своей пары. Оба моих младших братьев давно нашли свои половины. Поэтому никто не ждал, что и мне тоже выпадет огромная удача встретить тебя и не остаться одиноким. Ты моё личное чудо, Чарли. Даже не сомневайся в том, что ты нужна и любима. Растрогол меня своим признанием, Дей. Всё равно, я не хочу знакомиться с новой семьёй с пустыми руками. И вообще, мы телепались в космосе более 6 недель. Мне просто нужно немного развеяться. Что в этом плохого? Рисуя пальцами узоры на груди своего мужчины, спросила я: "Здесь не так безопасно, как на планетах Альянса. Я буду волноваться". "Не хоти", признал мой Кэп. "Не будь параноиком. Я ведь иду не одна, а с Нетаном и Киероном. Они тоже возьмут с собой оружие, и мы не будем нарываться на приключения. Просто прогуляемся по торговым рядам и вернемся", конючила я. "Мне все равно это кажется плохой идеей", поджал губы мой Акай. Жаль. Я как раз присмотрела лавочку, где можно приобрести нейльское эротическое бельё. Думала порадовать тебя сегодня чем-то особенным. Но раз так, притворно тяжело вздохнула я, пытаясь отстраниться от мужчины. Но Дэй только крепче прижал меня к себе, а его синие глаза загорелись неподдельным интересом. Ты это специально, да? Моя Кира хитрая, как Клэйра. Потёрся носом о мою щеку Дейран, практически признавая своё поражение. "Ну правда, Дей, прекрати сходить с ума. Я уже большая девочка и привыкла выживать в местах гораздо более опасных, чем Эурос. Вспомни хотя бы то место, где ты меня нашёл". "Это просто шопинг", уговаривал я Кайра, делая молящие мордашки. "Ладно, идите. Только пообещай мне, что ни на шаг не отойдёшь от Нейтана и Кейя". А лучше просто от Кейрана. Алтасу я не так доверяю. Сдался мой капитан. Ура! Конечно, конечно. Я буду хвостом ходить за мнесом и во всём его слушаться, торжественно пообещала я своему перестраховщику. Хорошо. С некоторым недоверием к моему энтузиазму произнёс Дей. Увидимся вечером, добавил Дейран, нежно целуя меня на прощание, и мы разошлись каждый по своим делам.